Четвертое. За что боролись? Эпиграф. Как я стану твоим поэтом, коммунизма племя, если крашена рыжим цветом, а не красным? Время? Николай Алексеев. Лирическое отступление. Ниже, вниманию читателей, предлагается еще одно письмо. Свидетельство о кризисном состоянии художника. В 1964 году во Франции вышла книга Леона Мусинака Сергей Эйзенштейн. В 1968 году была издана вторая, дополненная редакция ее. В этой книге были опубликованы письма режиссера его другу французскому критику-историку кино и театра Леону Муссинаку с 1928 по 1947 год. Правда, в основном в отрывках, лишь отдельные письма целиком. В 1981 году издательством Искусства был выпущен сборник киновеческих трудов Леона Муссинака, «Избранное», где в приложении был опубликован почти весь корпус, переписки Сергея Михайловича Эйзенштейна и его французского друга напечатано более 30 писем, хотя в оглавлении и отмечено, что это фрагменты переписки. Тем не менее в нее не были включены три письма, два из них явно по цензурным соображениям, и несколько открыток Сергея Михайловича. Одно из писем представляет исключительный интерес. Тем более, что это письмо целиком опубликовано во французском издании, и то, что до сих пор оно не вошло в научный оборот на родине, выглядит курьезом. Примечание Ответ Эйзенштейна на письмо Мусинака от 25 июня 1928 года опубликован по-французски с ошибкой в дате. Москва 22 ноября 1928 года. Мусинак Сергей Женштейн 1968 год Париж, страницы 121-126. Ссылки даются на второе издание. Между тем, он написан в июле 1928 года, закончен в третьей декаде. Обоснование смотрите ниже. В архиве хранятся как фотокопии писем, переписка шла на французском языке, так и переводы их на русский язык, выполненные с Перевод был сверен нами, и в некоторых случаях в него внесены уточнения, которые особо не оговариваются. Конец примечания. Июль 1928 год. «Дорогой Муссинак, от комплиментов, которыми вы награждаете мой лепет, кажется, именно так называют наиболее употребительную у грудных младенцев манеру излагать свои мысли, краснеют чернила под моим пером». Примечание. Муссинак так охарактеризовал манеру письма Эйзенштейна. Вы пишете на очаровательном французском языке, живом и страстном, который, хоть по вашему выражению, и бросает вызов орфографии и грамматике, но абсолютно понятен. Муссинак, избранная. Москва, 1981 год. Страница 223. Конец примечания. Но, если мне не достает знания языка, Все же я рассудительный мальчик, и даже прочитав все вами написанное, не потеряю голову. Я прекрасно понимаю, что это неправда, что вы просто следуете традиции изысканной вежливости всех этих королей солнц и прочих разновидностей людовиков, бесчисленных предшественников господина Пуанкаре. Примечание. Пуанкаре Раймон Никола Ландри. 1860-1934 годы, французский политический деятель, премьер-министр, 1912-1913 годы, президент, 1913-1920 годы, и снова премьер-министр, 1922-1924 и 1925-1929 годы. Конец примечания. Вы, великий листец, как бы то ни было, получение вашего письма ⁇ самое приятное для меня событие за последнее время. Официальная сторона ваших занятий мне более или менее известна. Теперь я познакомился и со стороной индивидуальной, так сказать. Надеюсь, что знакомы меня с тем, что вы делаете, с тем, что делается в Париже в области кино. И что о нем пишется? Вы не забудете рассказать и о том, что происходит внутри вас. Тифо тат, как говорят англичане. А я в свою очередь со всей откровенностью раскрою вам мрачные и трагические глубины моей души. Примечание. Тифо тат. Здесь долг платежом красен. Английский. Конец примечания. Что меня больше всего трогает в вашем письме, это ваши теплые чувства ко всем нам, а по отношению ко мне письмо ваше истинно дружеское. Я убежден, что кино, что называется Будет, что оно придет от нас. Быть может, создадут его наши внуки, когда наши кости истлеют на кладбище. И все-таки оно будет. Я вовсе не хочу лишать вас иллюзий. Везде нужно иметь что-то такое, к чему можно обратиться и в чем можно почерпнуть веру. Но берегитесь розовых очков. У нас тоже не вечный праздник. И не нужно строить иллюзии по этому поводу. У меня есть одно опасение, серьезное опасение. И факты говорят, что я прав. Дело в том, что мы перестали быть франдерами. Мы становимся капелланами. У меня создается впечатление, что вихрь 1917 года, взметнувший ввысь наше кино, начинает утихать. Мы стали жиреть, стали классиками. Художественно. Кровоточащие раны затянулись, нет оснований спускать крики, которые могут порвать традиции кинопленки пирожные с кремом вместо голой ненависти. Вам больно, когда вы наблюдаете подобное во Франции? Но чувствовать присутствие реакционного гнилья в нашем кинематографическом Эльдорадо это еще хуже. Мы становимся беззубыми, перестаем быть борцами. Мы превращаемся в мелких рантье. Очень рантье и очень мелких. А зубы выпали потому, что в них нет больше надобности. Нет надобности пережевывать то, что вам кладут в рот. И когда течение относит вас к острову золотой середины, очень трудно бывает удержаться от рвоты. Эта золотая середина, это вокруг да около, вместо да или нет, выводят из себя, переворачивают вам все внутренности. «Видите, дорогой распятый, не очень-то весело в нашем цветущем краю. Распятый? Потому что если бы Иисус располагал аппаратом, дающим возможность слать письменные сообщения с высоты креста, он, несомненно, изъяснялся бы в вашем меланхолическом стиле. Ничего не поделаешь». Крест удел тех, кто не может отказать себе в удовольствии дать пинок зад торговцам искусством или каким-либо другим товаром или своими убеждениями, расположившимися в храме кино. Но меланхолия ваша мне глубоко симпатична. Ведь если вы, подобно Иисусу, вознесены на вершину кинематографической Голгофы, то я чувствую себя подвешенным рядом с вами». В качестве доброго или злого разбойника сказать не могу. Это будет видно, если я паду. Значит, злого. Во всяком случае, с прободенным боком. Вы не должны рассматривать наше киноискусство как единое целое, как монолитный шедевр. Шеведевр, говорят в Одессе. Так как даже среди нашего авангарда начинают проявляться печальные симптомы дореволюционного вкуса. Не отметить их и не отделить живого от мертвого – это значит не уважать наше искусство, которое имеет право на всяческое уважение. Я с ужасом наблюдаю, как наши авангардисты превращаются постепенно в выспренных, сжиманных академиков в пока еще красных тогах, небрежно накинутых на эстетический традиционный фраг превосходного безукоризненного покроя. Наша кинематография становится похожа на манерность Энгра рядом с набросками Домье, чистота и девственность линий рядом с комком перенапряженных нервов. Примечание. Домье – Был одним из любимых художников Эйзенштейна, но он также ценил и творчество Энгра, особенно его портреты. Смотрите мемуары, том 1, страница 270, метод, том 2, страница 109. В данном контексте важно противопоставление художественных манер: академизма Энгра и пафоса Дамье. Смотрите ниже противопоставление Рафаэлизма и Микеланджелизма. Конец примечания. Задохнуться можно. И ни одно ленинградское крыло склоняется к классицизму, самому отвратительному из всех всемирных классицизмов. Таково направление всего, что сейчас делается. А еще хуже всего. Таково направление тех, для кого мы работаем. А ведь давно пора перевернуть всеми четырьмя копытами вверх наши так называемые шедевры, весь этот рафаэлизм, в который начинает вырождаться микеланджелизм первых советских картин. Мы спокойно, так сказать, эволюционируем там, где нужно с новой силой и до самой основы революционизировать вместо трепета жизни истинной страсти. Мы занимаемся бестолковым стилизмом. Можно ли назвать большевистской манеру, в какой мы ставим фильмы, мировое признание нашего кино? Это ли не Мене Те социал-демократизму, к которому мы постепенно скатываемся? Примечание. Отсылка к пятой главе книги пророка Даниила. Даниил так объясняет Валтасару начертанное на стене во время нечестивого пиршества. И вот что начертано. Мене-мене-текал-упарсин. Вот и значение слов. Мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текал – ты взвешен на весах и найден очень легким. перс разделено царство твое и дано медианам и персам. Эйзенштейн имеет в виду, надо полагать прежде всего социал-демократическую партию Германии и ее печатные органы. Свое отношение к ним он высказал в связи с показом в Германии фильма «Октябрь». Смотрите выше, как Эйзенштейн стал рориком. Конец примечания. Это именно о методике, композиции и художественности нашей продукции а не о тематике, кричит цензура всего мира. Друг Энгельс, не совершил ли ты какой-нибудь глупости, раз твои враги тебя хвалят? Слишком часто забывали мы эти слова, которые Энгельс имел привычку говорить себе. И у нас даже не намечается тенденция серьезно взглянуть на то, как мы быстро теряем генеральную линию. Нет намеков относительно малютки, которая еще не воплотилась и пребывает еще ин сталю на сэнди. Примечание. В зародушевом состоянии. Латинский. Конец примечания. Твердая и бескомпромиссная линия, избранная нами, одна может быть на высоте социального порядка, созданию которого мы отдали все свои силы. Вот так. Но довольно Иеремиад. Хочу надеяться, что вы простите мне этот вопль души. Не надо было его провоцировать. Не вы один смотрите на дела кино с трагической стороны. Но не забывайте, что это техническое выражение происходит от слова греческого псевдонима «рогатой скотины», в других обстоятельствах процветающей под менее пышным именем «козла». Примечание. Слово «трагедия» буквально значит «козлиная песня. Конец примечания. Не дадим же иссякнуть оптимизму. К оружию, граждане, бодайте в животы тех, кто противится тому, что следует делать. Надеюсь, вы сумеете, по моему примеру, оторвать еще один лоскут от вашего сверхзанятого времени, чтобы снова написать мне думаю что на днях я буду располагать каплей этой драгоценной жидкости ведь время течет насколько я знаю и напишу вам нечто менее лирическое менее деловое и более пригодное для печати считайте для монд примечание монд еженедельник Анри барбюса сотрудничество в котором Муссинак предлагал Эйзенштейну в письме от 25 июня. Конец примечания. Но это на том условии, что я предварительно получу от вас письмо, такое же приятное, как и первое. Всем сердцем ваш Сергей Эйзенштейн. Постскриптум. А вот новый повод, чтобы напрячь все силы, и не потерять веру в будущее. Кинематографический мусор «Бабы Рязанские и госпожи Преображенской» коронован парижской прессой. Примечание «Бабы Рязанские», фильм Ольги Преображенской и Ивана Правого, выпущенный на экраны в декабре 1927 года, имел большой зрительский успех как на родине, так и за границей. Во Франции имел высокую репутацию среди русских эмигрантов. Конец примечания Правда и у нас она, лауреаты Корифей прошедшего сезона. Мещанство всех оттенков находит в этом слюнявом фильме воплощение своих мечтаний. Во главе с этой Нике Педок мы мало помалу станем взнузданными гусятами. Знакомо вам русское выражение? «За что боролись?» Примечание Написано на русском языке Конец примечания Пусть вам объяснит его какой-нибудь хороший знаток современной России Сергей Эйзенштейн По Я не мог сразу послать вам это письмо Но вам от этого будет польза Написана статья для Монт Коллективное творчество Мое, Пудовкина и Александрова на тему говорящего кино примечание речь идет о творческой декларации об использовании звука в кино подписанной эйзенштейном пудовкиным и александровым авторское название о звуковой фильме заявка дата 19 июля 1928 года по скриптум позволяет точно датировать это письмо эйзенштейна Оно было написано до 19 июля и по какой-то причине задержалось с отправлением. По скриптум был написан в третьей декаде июля. Конец примечания. Надеюсь, она вам понравится. Напечатайте ее как можно скорее, так как мы собираемся послать ее также Close Up в Нью-Йорк. Примечание. Впервые заявка была опубликована в немецком еженедельнике «Лихтбильдбюнне» 28 июля 1928 года под заглавием «Внимание, золотое дно! Мысли о будущем звукового кино». На русском языке впервые напечатано в ленинградском журнале «Жизнь искусства» 1928 год, номер 32, 5 августа, Страницы 4-5. Как заявка. В журнале «Close Up» появилась в октябре 1928 года. Конец примечания. Нужно, чтобы она до этого была напечатана в Париже. Мне кажется, она может быть интересна для Синеасине или нечто вроде. Опись 2. Единица хранения 1769 листы 7-14 оригинал 42-47 перевод